Глава 11. Когда я очнулась, за окном уже рассвело, а на соседней кровати мирно спала Лилиан. Дотащившись до ванной, я залезла под душ, пытаясь горячей водой смыть все неприятности прошедшего дня. Удалось это лишь частично, а по возвращении в комнату меня ещё и проснувшаяся Лила читала. "Нет, сначала-то она, увидев моё припухшее лицо, всерьёз обеспокоилась. И попыталась вызнать, куда я опять вляпалась. Но поскольку рассказывать о ночных злоключениях и загружать её своими проблемами не хотелось, пришлось заверить, что никуда. Всё, мол, хорошо, просто погулять решила. А слёзы так Андре трависи под горячую руку попалась и только. Вот после этого-то мне и выдали лекцию об безответственности с главной мыслью: предупреждать надо. Нотации подруги прервал стук в дверь. Оказалось, с утра пораньше навестить нас прибежал взволнованный Нэти, который так же, как и Лил, потратил немало времени на мои поиски. «Лапушка!» Едва меня увидев, с упреком воскликнул он. «Больше так никогда не делай. Мы тебя полночи искали, это жестоко с твоей стороны. Помни, у тебя есть друзья, которым ты совсем не безразлична. И твой вид...» Ты выглядишь, не побоюсь произнести это слово, ужасно. Тебя обидели? Неужели опять бывшие дружки отлечились? Прости, Нать. Опустив голову, повинилась я. Нет, последний раз я их вчера за завтраком видела. И меня никто не обижал, просто просто так получилось. Не хотела доставлять вам проблем. Ох, такое настроение в празднике это совсем, совсем нехорошо. Парень недовольно покачал милированной головой и перевёл взгляд на Лил. Да и ты вчера тоже грустила весь вечер, птичка. Так получилось, с грустной иронией развела руками подруга. Но нет. Так дело не пойдёт, Найти решительно сдвинул брови. Будем всё исправлять и поднимать вам настроение. Мыслил с недоумением уставились на парня. "Впереди ещё 2 дня выходных, поэтому я приглашаю вас обеих в гости к себе домой", сообщил он. "Родителей не будет дома, они в столичном доме, так что всё по месте наше. Будем отдыхать, веселиться и набираться сил". "Ну, не знаю", неуверенно протянула я, памятая о желании заняться в выходные чтением книг. "Да и сам понимаешь, И его там не будет, перебил Нати, верно поняв намёк на своего настойчивого старшего браца. Роберт всегда на праздники развлекается с друзьями в столице, а тебе полезно на несколько дней сбежать из академии, пока волчицы успокоятся и перестанут рычать при упоминании твоего имени. Что же, определённый смысл в словах парня был. Я взглянула на Лилу, но та, видимо, всё же решила отказаться. Спасибо за приглашение, вежливо начала она, но слышать ничего не желаю, категорично прервал Нэти. У вас на сборы 2 часа. А я пошёл предупрежу Ники. И если к указанному времени не застану вас полностью одетыми и с упакованным багажом, не буду с вами разговаривать до самого майского праздника, пригрозил он под конец и выбежал из комнаты. Вот шантажист с улыбкой высказалась подруга. «Придется ехать», — откликнулась я. «А почему бы и нет в самом деле? Думаю, сменить обстановку на пару дней нам не помешает». Лил вздохнула, но согласилась, и мы занялись сборами нужных вещей. На то, чтобы уложить в сумку немногочисленную одежду и предметы гигиены, у подруги ушло четверть часа. А вот мне в муках выбора. Предстояло знатно перекопать весь шкаф. Лил, правда, поначалу попыталась убедить меня в том, что абсолютно без разницы, в чём ходить всего 2 дня. Но я-то знала. Ситуации могут возникнуть самые неожиданные, а потому надо брать всего и побольше, с запасом. В общем, подруга махнула рукой и ушла, оставив меня в одиночестве. Ничуть не расстроенная, я, напевая под нос весёлый мотивчик, принялась перебирать гардероб. Однако буквально через несколько минут появилось странное неприятное чувство, будто я что-то упустила, что-то очень важное, практически жизненно необходимое. Точно. С последней мыслью я замерла. Перед глазами вспыхнуло показанное Андре фото, а в ушах зазвучало грозное предупреждение неожиданно не исчезать. Но это ведь Тунгармы Одни из сильнейших судей, между прочим, уступают только Себастьяну и моему отцу. Попыталась оправдать я саму себя. Родовое поместье наверняка хорошо защищено, чего переживать? Однако не подействовало. Вместо этого совесть упорно напоминала о собственном обещании слушаться Андре. И как теперь быть? Не эти отказывать, так он обидится. Я куснула губу. А потом решившись, потянулась за магофоном и визариумом. Дилемму мог разрешить только сам Андре Травеси, но для этого необходимо было найти его номер. Разумеется, в открытых справочниках личных контактов господина старшего следователя не оказалось. Однако там я и не искала. Ведь дома находилась книга со всеми деловыми контактами отца, и я была уверена, что Андре среди них тоже имеется. Так и оказалось, подключившись к Wi-Fi к домашней сети, я быстро нашла нужный номер и без промедления набрала. Да. Голос господина старшего следователя был хрипловатым. Кажется, я его разбудила. Господин Дрависи, светлого утра, это Кара. Чувствуя себя глупо и неловко, произнесла я. И два неподпрыгнула от мгновенного тревожного: "Кара, что случилось?" Похоже, весь сон со старшего следователя слетел вмиг. Ничего страшного, тут же заверила я. Я просто вы просили никуда не уходить из академии без вашего ведома, поэтому я и звоню. Предупредить и спросить разрешения. Последние слова дались с большим трудом, но не привыкла я отчитываться по таким пустякам, как поездки в гости, даже перед отцом. Однако изувеченный труб, который показал Андрей, всё-таки заставил поменять приоритеты. Лучше спросить и предупредить, нежели вляпаться в историю. Верно? Андрей, тровиси мою покладистость, видимо, тоже оценил. "И куда ты хотела поехать?" спросил он спокойно, без привычных рычащих и ругательных ноток в голосе. "Нас с подругами тунгармы в гости позвали", сообщила я. Там ведь должно быть безопасно, да? Родовое поместье сильных судей всё-таки. Вот он, Гормов. М-м, да, верно. Будто о чём-то размышляя, подтвердил Андре. А ещё я там точно не столкнусь с Себастьяном Броком. Решила я закрепить это, да. Так я поеду? Мгновение молчания и ответ. Хорошо. Но если что, сразу звони или используй сферу. Конечно, заверила я. Хорошего дня, господин Травеси. Андре, напомнили мне. Ereye? Э, да, конечно. Хорошего дня, Андре, выпалила я и отключилась. После чего глубоко с облегчением вздохнула. Уф, вот ведь дожила. Я так в разговорах с отцом мне нервничала, как с этим мужчиной. Зато теперь совесть спокойна, можно и собираться. Спустя 2 часа мы с Лил были полностью готовы к поездке. Найти с довольным видом помог нам загрузить чемоданы на платформы, сообщив, что на площадке перед академией нас уже поджидает вместительный судейский флайбер судьи Тунгарма. Однако, когда мы спустились вниз, нашлась и ложка дёгтя для Лил. Рядом с машиной в компании Данима Лура, Бригитты и Деррика стоял улыбчивый Сай. Подруга даже затормозила, и мне показалось, что она собирается повернуть назад. Но я ей этого позволять не собиралась и крепко сжала её руку. Забудь о том, что он тоже едет, и хватит от него бегать. Пусть он себя чувствует неуютно, а не ты. Мгновение лил обдумывала мои слова. Потом в глазах девушки вспыхнула решимость, и она с независимым видом пошла к флаеру. Наше появление компания встретила радостными возгласами. Всем не терпелось отправиться в маленькое путешествие. Добираться до родового имения Тунграмов предстояло несколько часов и дважды перемещаться через путевые порталы. Когда мы подошли, Сайрус перестал улыбаться и с затаенной надеждой уставился на Лил. Но та ограничилась коротким кивком и направилась к стоявшей с другой стороны флайвера Ники. Я двинулась за ней. «Родственникам звонила», — сказала волчица. Предупредила о поездке. «И как? Обрадовались?» Понимающе спросила я, вспоминая, что за сборами и разговором с Андре совсем забыла предупредить отца. «Разумеется». Ники голько улыбнулась. «Сайрус ведь едет. Да и дружба с сыном Тунграмов — дело полезное». А я достала из сумки магафон и набрала номер родителя. Конечно, зная о дружбе папы с судьёй Тунгар-мам старшим, я была уверена в том, что поездка он одобрит. Но всё-таки вот только отец на вызов так и не ответил. Это было странно, поскольку мои звонки он практически никогда не игнорировал. Но волноваться я не спешила, ведь если бы произошло что-то серьёзное, мне бы уже сообщили. А значит, родитель скорее всего был занят теми самыми таинственными делами. из-за которых мы с ним даже не отметили ледяные торжества. В итоге я просто отправила отцу сообщение, уведомив о поездке, и забралась в Флайвер. Несмотря на большое расстояние, полет прошел почти незаметно. Мы шутили, смеялись и любовались видами Гордамских и Красных гор, над заснеженными вершинами которых пролетали. Родовое имение Тунгармов располагалось в стороне от городских строений и нескольких живописных деревенек. В достаточной близости от границы Великого щита старинный особняк, большой, четырёхэтажный из белого мрамора, выглядел монументальным и величественным. Золотисто-оранжевый закат играл на высоких стрельчатых окнах и расцвечивал укрытый снегом парк тёплыми бликами. Вдоль ведущих к дому начисто выметенных дорожек росли раскидистые пушистые ели. Но несмотря на всю красоту этого места, Меня куда больше привлекал переливчатый великий щит. Сейчас он выглядел таким близким, что казалось, можно было дотянуться до него рукой. Флайвер мягко снизился и застыл на главной аллее перед входом в дом. Мы тотчас выскочили из машины, разглядывая красоту вокруг и наслаждаясь наполненным хвойным ароматом морозным воздухом. Пока Нети проводил беглый инструктаж, обещая всё детально показать после того, как мы перекусим, Подоспевшие слуги оперативно выгрузили наш багаж. Затем нас разделили по принципу девочки направо, мальчики налево и повели к гостевым комнатам. Следуя за прислугой, я успела немного рассмотреть и оценить элегантность внутреннего убранства дома. Видимо, местными интерьерами занималась та самая бабушка-модница с изысканным вкусом, о которой рассказывал Нетти. У тебя есть шанс переселиться сюда. подколола меня Ники, заметив моё повышенное внимание к окружающей обстановке. Надо всего лишь благосклоннее посмотреть на наследника семьи. Ну уж нет, отмахнулась я. Красота поместия мигом поблёкла, едва перед внутренним взором предстало лицо Роберта. Наше поместье не хуже, если что. Значит, будет у тебя целых два красивых дома, примкнула к Нике хихикающая Лил. Ещё одно слово, шутливо пригрозила я. И займусь устройством ваших браков. О, ты даже не представляешь, как отец будет рад, если ты меня за кого-нибудь из Тунгармов пристроишь. Его даже найти устроит, рассмеялась волчица. Они же не оборотни, удивилась Лил. И что? Они элита. А наш клан так мелоч, причём захудалый. Ники пожала плечами. Мне это всё равно. Но брат и отец неистово рвутся наверх. Да и Андар чуть сознание от радости не потерял, когда понял, кто меня в больницу пришел навещать. Хотя и понимает, что такая удача ему не светит. «Это хорошо, что понимает», — заметила я. Отец даже от Равеси ничего слышать не хочет. Хотя за такого, как он, практически все наши девушки вышли бы с удовольствием. За разговорами мы дошли до гостевых комнат. Нас поселили рядом, как и задержавшуюся в холле Бригиту, которая, будучи истинным ценителем гламура, не смогла пройти мимо удивительных резных панелей, украшавших большой зал. Быстро переодевшись, мы спустились на первый этаж в просторную столовую с огромными витражными окнами и настоящим камином. Правда, задерживаться здесь надолго мы не стали, отдав должное мастерству поваров семьи Тунгармов, наша компания, возглавляемая Нэтти, Двинулись на экскурсию по поместью. Гуляя по парку, заглянули в заснеженную беседку, полюбовали скульптурной группой семи фонтанов, работающих даже теперь. После чего заглянули в крытую цветочную оранжерею, по словам Нэти, особую гордость госпожи Тунгар. А возвращаясь обратно к дому, вдруг обнаружили около главного входа спортивный флайер одной из последних моделей. Едва увидев, как из машины вышли двое мужчин, Я невольно издала стон разочарования. Вопреки уверениям Нетти, домой пожаловали его старший и средний брат. И если против Джеральда Тунгар моя ничего не имело, то от наследника семьи хотелось бы держаться подальше. Удивительная рядом, охнул Нетти и поспешил навстречу братьям. Мы же в ожидании замерли неподалёку. Вас здесь быть не должно, послышался возмущённый голос приятеля. Я же просил дать мне возможность отдохнуть с друзьями. Прости, отозвался, судя по всему, Джеррольд. Я об этом ничего не знал, иначе не поддался бы на уговоры Роба провести пару дней в семейном гнезде. Не кипятись, мелочь, с улыбкой произнёс Роберт и, переведя на меня взгляд, широко улыбнулся. Вот только мне показалось, что это была улыбка хищника. Заманившего жертву в ловушку. Ты когда-нибудь будешь считаться не только со своими желаниями, братец, прошептал Нети. "Успокойся", отмахнулся Роберт. "Вашему общению мы не помешаем. Кроме того, это несправедливо, что мы не можем приехать в родной дом на праздники". "Последние 8 лет тебя этот вопрос не мучил", едко парировал Нети. Но, осознав, что братья уже здесь и никуда не денутся, все-таки представил их всей нашей компанией. Поскольку со старшим из сыновей Тунгарма я была уже знакома, то больше разглядывала Джеральда. Средний брат Нетти весьма походил на Роберта, только выражение его глаз было менее жестким. И если наследник Тунгармов, казалось, в любой момент был готов вступить в схватку с этим миром, то Джеральд пытливо и с любопытством его изучал. Признаться, средний брат мне нравился больше, чем признанный красавец и покоритель женских сердец Роберт. Вот только сам Роберт сей факт признавать не собирался. Только и кивнув остальным, мужчина всецело направил свое внимание на меня. Едва мы зашли в дом, Роберт тут же оказался рядом. «Очень рад, что мое желание видеть вас в нашем доме исполнилось так быстро», — промурлыкал он, помогая мне снять шубку. Нэтти был очень любезен и пригласил всех нас погостить. Но мы бы не поехали, если бы знали о ваших планах провести праздники дома, чтобы не мешать вам, вежливо ответила я, потихонечку отодвигаясь от мужчины. "Ну что вы? Ваш приезд это радость", заверил Роберт. "Во всяком случае, для меня уж точно. Как вам наш дом?" "Дом прекрасен". Честно ответила я. У вашей бабушки изумительный вкус. О, вам уже рассказали о членах нашей семьи? Отрадно слышать, он с удовольствием прищурился. Да, мы с ней те общались на эту тему, подтвердила я, чувствуя, что от натянутой вежливой улыбки уже сводит скулы. Но ну, не хотелось мне общаться с Робертом. Слишком он был давящим и одновременно приторным, как патока. Желая избавиться от неудобного разговора, я извинилась и направилась вслед за друзьями в гостиную. Сначала подошла поближе к Сайрусу и остальным парням, которые уселись играть в судей с мечом и магией на большом напольном визариуме. Несколько управляемых ими судейских фигур активно расправлялись с хаоситами, замораживая, сжигая и закапывая в землю иллюзорных противников. Немного постояв рядом и поболев за игроков, я огляделась в поисках девчонок. Ники и Бригитта сидели вместе с Нети на одном из диванчиков, рассматривая альбом с семейными фотографиями. А вот Лил совершенно неожиданно обнаружилась в компании Джеррелда. Они увлечённо смотрели в лежащий на столике визариум и о чём-то спорили. С любопытством я подошла поближе и прислушалась. Эти статьи налогового кодекса противоречат имущественному в этой и этой части. Утверждала Лил, тыкая пальцем в зеркальную поверхность. Ну почему же? Если к ним правильно применить третью, четвёртую статью и разъяснение, которое год назад дал Верховный судья, то всё становится логичным и понятным, спокойно парировал Джеральд. Но вы ведь понимаете, как это усложняет правоприменительную практику, не сдавалась подруга. Конечно, понимаю, я же судья, с улыбкой ответил мужчина. А вообще вы молодец, Лилиан. Не только зубрите, но и учитесь анализировать нормы. Из вас получится прекрасный специалист. Подруга от такой похвалы просто расцвела, залившись румянцем. А я почувствовала большую благодарность Джерарду за то, что ему удалось хотя бы немного поднять самооценку Лил. А работе мой брат может говорить часами. Тихий голос Роберта, раздавшийся прямо над ухом, заставил меня вздрогнуть. Мужчина стоял так близко, что чувствовался сладковато-пряный запах его парфюма. Похоже, оставаться в одиночестве Роберт не желал. Не без труда, подавив желание поморщиться, я отступила на шаг и нейтрально отметила: "Хорошо, когда работа приносит удовольствие". После чего повернулась к увлечённым игрой ребятам. Она касай уже не играла, она напряжённо смотрел в сторону Лил и Джеральд. И судя по выражению глаз, увиденное парню совсем не нравилось. Зато мне понравилось. Пусть теперь осознает, как неприятно быть брошенным. Почему вы от меня всё время убегаете, Кара? Снова привлёк моё внимание Роберт. Напрямую врать мужчине не хотелось. Всё-таки его родители и друзья моего отца Да и поведение Роберта не выходило за рамки приличий. Он был настойчив, конечно, но не настолько, чтобы я сочла такое поведение неуместным. А потом пришлось вновь улыбнуться и ответить: "Я не убегаю. Просто, похоже, потеряла одну из своих подруг. Надеюсь". Кажется, моей полуправде не совсем поверили. Могу я показать вам после ужина весь дом? Спасибо, но Нетти уже всё нам показал, вежливо отказалась я. Наверняка экскурсии подобного рода Роберт привык заканчивать в постели, а мне туда совершенно не хотелось. Дальнейшие разговоры были прерваны появившимся слугой, позвавшим нас к ужину. Едва я оказалась за знакомой столовой, как тотчас была подхвачена Робертом под руку и усажена во главе стола. Сам он расположился точно напротив, поставив меня тем самым в весьма неловкое положение. Ведь так надлежало сидеть только хозяину и хозяйке. И если Роберт в отсутствие отца мог занять это место, то уж мне совершенно не полагалось сидеть на своём. Разумеется, друзья тут же наградили нас удивлёнными взглядами. Однако вставать и демонстративно пересаживаться я не стала, несмотря на то, что очень хотелось. Не зачем было привлекать дополнительное внимание к поступку Роберта и показывать, что я придаю ему какое-то значение. При этом на наследника Тунгармов, прекрасно осознававшего всюду осмысленной ситуации, я была уже порядком зла. К счастью, внимание быстро переключилось на вкуснейшее блюдо, которым опять порадовал семейный повар. Да и большой выбор горячительных напитков быстро поднял градус настроения. Из остала мы вышли на веселее и продолжили развлекаться в прозрачной, как я её назвала из-за множества витражных окон в зале. В общем, всё было бы просто великолепно, если бы не настойчивое присутствие рядом со мной Роберта Тунгерма. Общее фото. Общее фото, прокричал нытик, видимо, здраво предположив, что скоро изрядно пьяная компания разбредётся по комнатам. Мы послушно собрались за спиной парня, приготовившись по команде улыбаться и строить рожки соседям. Само собой, я оказалась рядом с Робертом. Готовимся. Ницци поднял мегафон заклинанием так, чтобы получился общий снимок селфи. Внезапно рядом раздался грохот хлопушки, которую с весёлым гоготом взорвал Лур, и на нас посыпались разноцветные конфетти. От громкого звука я невольно отпрянула и явно свалилась бы на пол, если бы Роберт не подхватил. После чего со смехом притянул ближе и попытался отряхнуть мои волосы от густо осевших блёсток. "Я тебя прибью, Лур", в то же время рычала Ники. Она стояла к парню ближе всех и в результате оказалась усыпана толстым слоем блёсток с ног до головы. Смотрелась красиво, если честно. Правда, подругу явно не впечатляло. Выхватив из рук Данима вторую заготовленную хлопушку, девушка направила её прямо на провинившегося лура. Громкий хлопок и через мгновение мы наблюдали сверкающего обортня. "Гламурно", весело констатировала Лил, которую от большей части блестяшек, видимо, укрыл Джеррольд. Пока мы хихикали, Ней тёрнулся проверять, что успел запечатлеть магафон. Узрев на снимке сверкающих друзей, он поначалу недовольно заворчал, но потом и сам рассмеялся. Оборотни живо хватавали микрофон друг у друга, чтобы насладиться видом сияющих некие Лура. Из-за них мне даже не удалось толком рассмотреть на снимке саму себя, но настаивать не стало. Тем более, что Нец и пообещал скинуть снимок нам всем. Так что отчаянно зевая, наконец-то направилась в свою комнату. Однако не успела я толком уснуть, Как раздался настойчивый стук в дверь. Поскольку опасаться в защищённом доме Тунгармовых было нечего, я открыла и изумлённо замерла. На пороге стоял полностью одетый Роберт, через левую руку которого была перекинута тёплая куртка с меховым воротником. Глаза мужчины просто засияли, а губы растянулись в улыбке, когда он узрел одетую на мне хоть и длинную, но весьма прозрачную ночную рубашку. Осознав причину его радости, я метнулась за лежавшим на кресле халатом и весьма нелюбизно поинтересовалась у ночного визитера. «Несколько поздновато для визитов. Чему обязана ваша честь?» «Зови меня просто Роберт и на «ты», — попросил тот и произнес, наверное, нечастую фразу, обращенную к женщине. «Одевайся». «Зачем?» — я удивленно моргнула. А затем, что мы с тобой сейчас совершим небольшую прогулку, с обворожительной улыбкой ответил мужчина. Ночью? Простите, судья Роберт, но в это время я привыкла спать. Тоном примерной девочки возмутилась я. Кара, я достаточно хорошо тебя изучил, чтобы в это уж извинений не поверить. Не волнуйся, ничего неприличного не предлагаю. Но на эту прогулку надо идти именно ночью. И поторопись, а то всё пропустим, заговорщицким тоном сообщил Роберт. Что всё увидишь, если не будешь медлить, отказался признаваться он, одарив меня очередной улыбкой. Вот ведь искуситель. Во мне помимо воли взыграло любопытство. Что у них тут по ночам такое интересное происходит? Хорошо, Решилась я. В конце концов уж кто кто, один из сильнейших судей ничего плохого мне не сделает. А отлично. Тогда жду тебя в холле. Надень тёплую обувь, мы выйдем за пределы дома, предупредил Роберт и направился в сторону лестницы. Остатки сонливости окончательно исчезли. Быстро одевшись, я прикрыла двери, спустилась в полумрак холла, где ожидал Роберт. Он сразу же подхватил меня под руку и вывел на улицу. Несмотря на то, что ночь выдалась безлунной, дорожки, ведущие в парк, хорошо освещались парящими в воздухе небольшими магическими шарами. Хотя, пожалуй, маршрут мой спутник нашёл бы без труда и в полной темноте. Так уверенно он шагал вглубь парка. И чего там такого, пыталась угадать я? Очередные фонтаны, беседка? Не угадала. Деревья как-то разом кончились, и мы вышли на широкую смотровую площадку. Замерв на месте, я во все глаза уставилась на раскинувшийся впереди мерцающий великий щит. И хотя я знала, что это не так, казалось, он находился от нас всего в нескольких шагах. Иллюзию усиливал ещё и тот факт, что площадка обрывалась резким обрывом вниз, не позволяя видеть, где щит смыкался с землёй. Практически у самого обрыва стояла беседка с удобным диванчиком, на которой и усадил меня Роберт. Уже начинается, смотри. Мужчина кивком указал на крайний правый сектор щита. Заинтригованная, я повернула голову и изумлённо охнула. От основания щита вверх рванулся серебристый поток энергии. Изначально едва заметный, он стремительно расширялся, разливаясь ветвистыми ручейками во все стороны. Там, где сияющие ленты проходили по щиту, на несколько мгновений вспыхивало лёгкое сияние, где-то яркое и насыщенное, а кое-где бледное и едва различимое. К первому потоку энергии добавился второй, третий, и вскоре вся видимая глазу поверхность щита переливалась серебристыми волнами. От столь невероятного зрелища я забыла обо всём и потеряла счёт времени. Очнулась лишь когда потоки серебристой энергии иссякли, и щит снова принял привычный облик мерцающей энергетической стены. Всё? С разочарованием выдохнула я. На сегодня, да. Роберт с улыбкой развёл руками. Что это вообще было? Таким образом выявляют слабые места в плетении щита, чтобы узнать, куда требуется добавить энергии. Грубо говоря, это профилактический осмотр состояния щита. А выглядит как самое великолепное шоу. Я улыбнулась, снова вспомнив об увиденном чуде. Рад, что тебе понравилось, произнёс Роберт, доставая из кармана куртки небольшую плоскую коробочку. А затем протянул её мне со словами: Поздравляю с ледяными торжествами. Э-э-э, спасибо, но не стоит. Растерявшись, попыталась я отвертеться от еще одного неожиданного презента. И услышала очень знакомое. От подарков на такой праздник отказываться нельзя. Действительно нельзя. Значит, придется принять, скрыть неловкость и сделать вид, что я очень благодарна. Хотя куда большую благодарность я испытывала за возможность увидеть проверку Великого счёта. По правилам хорошего тона нужно было взглянуть на подарок и поблагодарить Роберта Тунгарма. Я открыла коробочку и обнаружила на бледно-розовом бархате изысканные серьги из ландорского металла. Ещё один дорогущий подарок. Мрачно поздравила я себя. Да, Кара. Везёт тебе в этом году как никому. Однако вслух лишь вежливо произнесла. Большое спасибо, Роберт. Серьги удивительно красивые. Рад, что тебе понравилось. Он довольно прищурился. Честно говоря, я сначала думал насчёт браслета, но у Нутерже уже было на них 3 заказа. Так что мне показалось это не слишком удачная идея. И замечательно, с облегчением выдохнул я, представив ещё один браслет на своей руке. Мне очень нравится ваш подарок. И за эту прогулку тоже огромное спасибо. Такой красоты я никогда не видела. Только я вам ничего взамен не приготовила. Но это легко исправить, мягко произнёс Роберт. И как же? Я напряглась. Давай всё-таки перейдём на ты. Что ж, вполне приличное предложение. А ведь с такого левеласа вполне могло статься попросить и поцелуй. Хорошо, быстро согласилась я. Вот и славно. Роберт поднялся и протянул мне руку. "Идём домой, а то замёрзнешь. Судья Торн не отпустит тебя больше к нам в гости, если мы вернём ему завтра простуженную дочь". Скорее мы уже входили в дом, а в холле в одном из кресел неожиданно обнаружили нахмуренного Джеррольда. Что-то случилось? мигом встревожился Роберт. Надеюсь, что нет. вставая, ответил Джеральд и перевёл взгляд на меня. Кара, ты не сильно расстроишься, если мы с братом пообщаемся наедине. Нет, конечно, заверила я, не додумывая, какие темы для разговоров могут возникнуть глубокой ночью. И ещё раз поблагодарив Роберта, направилась в свою комнату. Впрочем, невидение было недолгим. Я едва успела подняться по лестнице, как в ушах зазвучали голоса чужого разговора. Не в моих правах Роберт указывать, как тебе жить, но сейчас ты переходишь все границы. Джер. Голос старшего из братьев был полон раздражения. Хватит ходить вокруг да около, скажи уже наконец, какое страшное преступление я совершил? что-то решил выказать мне своё недовольство не дожидаясь утра. Карина Торн случилось, ответил Джеральд. Судя по голосу, он также пребывал явно не в лучшем настроении. Я в удивлении замерла, не понимая, что опять со мной не так. Не понимаю? Объясни, озвучил мои мысли Роберт. Никто из семьи обычно не вмешивается в твои похождения, брат. Но если ты обидишь Карину, свернуть тебе шею Александра не успеет. Наш отец сделает это первым. Он никогда не простит тебе, если ты станешь причиной его ссоры с Торном. Поэтому советую 10 раз подумать, прежде чем продолжать попытки уложить девчонку в кровать. Вокруг полно других кандидаток на это место. За такой совет я была готова расцеловать Джеральда Тунгерма. и очень надеялась, что Роберт примет во внимание слова брата. «Я не собираюсь, как ты говоришь, укладывать Карину в постель», недовольно ответил Роберт. Но едва я с облегчением вздохнула, добавил. «По крайней мере, до тех пор, пока не заключу с ней помолвку». «Помолвку?» Я открыла рот, даже головой помотала, надеясь, что ослышалась. «Ты хочешь жениться на дочери Лекса Торна?» — в то же время удивился Джеральд. «А что?» — Роберт насмешливо хмыкнул. «Лично меня она вполне устраивает в качестве жены. Не вижу ни единого препятствия для нашего брака». «А Кару ты об этом спрашивал?» «Джер, ей всего двадцать. Отвечать за нее будет Александра». Настроение Роберта, судя по интонации, явно улучшилось. Зато я едва не выругалась вслух от возмущения. «Вот ведь самонадеянный болван! Значит, мое мнение совершенно не важно? Сказал «хочу» и я должна растаять от свалившегося счастья? Да пусть катится к хаосу!» «Ты ведь ее не любишь», — спокойно констатировал Джеральд. «Я никого не люблю». В отличие от вас, с родителями, я не романтик, отрезал Роберт. И что с того? Карина молодая, красивая, из хорошей семьи, и я её хочу. Для меня этого вполне достаточно. И вообще, хватит устраивать мне допрос. Сказал ведь, что мои намерения по отношению к девушке самые серьёзные. я сердито зашипела. Ох, как же хотелось спуститься обратно на первый этаж, И высказать этому самому влюблённому Павлину всё, что я думаю, и о нём, и о его предложении, и о отношении к моему мнению, удерживало лишь понимание, выдавать себя нельзя. А как же травеси? не унимался Джеррольд. Слышал он, имеет на девушку виды. Лекс никогда не отдаст дочь обратно, так что Андрей мне не соперник, парировал Роберт. В леитаре упоминали и Брока. Его, надеюсь, ты достойным соперником сочтёшь? Джер, с каких пор ты стал доверяясь бульварным изданиям? Насмешливо спросил Роберт. Себастьян, ходячая ледяная статуя. Если он на ком и женится, то только на своей работе. Так что хватит об этом. Я принял решение. Карина станет моей женой, и это не обсуждается. В этот момент стало искренне жаль, что с помощью моего дара можно только подслушать разговор, а не обрушить, например, потолок на голову одного взорвавшегося кретина. Ни в какие гости к Тунгармам теперь я уж точно не собиралась. Пусть отец даже и не мечтает об этом. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — произнес Джеральд. «Более чем». «Скоро мы породнимся с Торном, так что нет причин для беспокойства, братец». Голоса в голове пропали, словно бы кто-то выключил звук. Но мне окончание беседы и не требовалось. «Породнимся? Ха! Да если даже меня припрут к стенке в этом вопросе, я уж лучше предпочту Джеральда. Лучше быть замужем за умным и тактичным человеком, чем за его напыщенным братцем, будь он хоть сто раз наследником семьи». Пытаясь успокоиться, я ворвалась в комнату и как следует закрыла дверь. И как спрашивается заставить Роберта отказаться от планов осчастливить меня своей персоной? Ясно ведь, что отцу такое предложение от наследника семьи его друзей очень понравится. Остаток ночи я проворочалась из стороны в сторону, обдумывая разные варианты спасения из брачных сетей. Заснула только под утро, и как результат Стала с больной от недосыпа головой и тёмными кругами под глазами. За завтраком я непреклонно отвергла очередную попытку Роберта усадить меня на хозяйское место в столовой. И честно сказать, сидеть между Нети и Лилиан мне было гораздо комфортнее и удобнее. Даже настроение приподнялось. Когда дело дошло до чаепития, пиликнул мегафон, напоминая о свежей порции сплетен от Элитар. Поскольку на пару дней я исчезла из поля зрения вредных сплетников, бояться было нечего, так что сообщение открылось простым любопытством. Но вопреки ожиданиям, очередная статья снова была посвящена именно мне. Сговор дам и господа. Несомненный имел место сговор между производителями дамских носовых платочков и великолепной Карой. Она уже сделала выручку вышеназванным дельцам, легко и играючи, положив к своим ногам сердце и гордость господина старшего следователя. А прочитав эту новость, рыдать будет оставшаяся половина прекрасных дам республики, имевших вида на другую неприступную крепость, Роберта Тунгарма. Столь пикантную информацию мы смогли получить практически из первых рук, изучив фото из семейного гнезда Тунгармов. буквально несколько часов назад его выложил в блоге главный блюститель гламура факультета защиты Нанси Тунгерм. Сложно было не заметить на фото нашу любимую великолепную Кару в объятиях наследника семьи Тунгермов, как и их жаркий поцелуй. Конечно, дорогие наши читатели, вы можете сказать, что Роберт Тунгерм регулярно целует девушек как под вспышками мага камер, так и наедине. Но как часто он это делает в родовом поместье? Правильно, никогда. А судя по тому, что влюблённую пару осыпали праздничными конфетти, мы могли стать свидетелями тайной помолвки. И наша редакция с уверенностью предполагает, что вскоре о ней будет объявлено в журнале Церемоний. В доказательство мы готовы предъявить тот самый снимок. На экране магафона появился снимок нашего блестящего селфи, и я наконец-то смогла рассмотреть себя. С губ сорвался стон. Картина и впрямь для стороннего наблюдателя была ещё та. Я стояла в объятиях Роберта, который запустил руки в мои волосы, повернув лицом к себе. Казалось, мы действительно целуемся. Наши поздравления великолепной Каре. Шла по подозображению мигающая надпись: "Дамы, постарайтесь не сильно плакать. Есть во всей этой истории хорошая новость. Господин старший следователь теперь уж наверняка свободен. Так что удачной вам охоты". "О нет!" Не выдержав, простонала я и подняла далёкий от дружелюбия взгляд на Нэтти. "Как ты мог выложить подобное?" Прости, Кара. Я больше на Луру и Ники смотрел. Думал, снимок с ними будет здорово смотреться. В виноватом тоном ответил однокурсник. А вы с братом чуть дальше стоите. Да и все от блёсток пострадали. Как-то я даже и внимания не обратил. Зато другие обратили. Пробормотала Лил, которую я протянула микрофон со статьёй. А мне снимок понравился. Роберт напротив выглядел предовольным. Полевать нас сплетников, мы ведь отлично смотримся, разве ты не согласна, Кара? Непроизвольно сорвавшейся с моих губ рычание, без труда продемонстрировала судье Тунгарму степень моего согласия. Мне совершенно ни к чему лишние сплетни о себе, ваша честь. Я и так щедро развлекаю всех сплетников в последнее время. Так что простите, если не нахожу эту сплетню занимательным поводом для смеха, холодно отчеканила я. "Перестань дуться, Кара". Смеющегося Роберта моя гневная тирада не приняла. "Может быть, стать я элитаром это знак судьбы, который требует, чтобы ты стала частью нашей семьи". "Ну, если требует", протянула я и повернулась к соседу по столу. Нетти. Раз твой старший брат и знаки свыше полагают, что я должна стать одной из вас, ты же не откажешься мне в этом помочь. Пиши о привержении в Алитер. Я действительно готова изменить фамилию. Но чтобы не разбивать столько женских сердец, жениться на мне придётся именно тебе. Лицо Нетти вытянулось, а сидящие за столом обратнее девчонки расхохотались. А вот в глазах Роберта неожиданно промелькнул какой-то азарт. Он смотрел на меня как хищник на законную добычу, которая имеет наглость трепыхаться вместо того, чтобы покорно подставить шею. "Не стоит так радикально, Кара", выдавил Сай. "Иначе произойдёт первый случай развода в республике по причине того, что муж и жена не поделили содержимое косметички". Теперь уже смеялись все без исключения, даже Роберт И успевши прийти в себя от такого шокирующего предложения Нетти. Виселия прервал громкий сигнал мегафона Роберта, услышав который мужчина вмиг стал серьёзным. "Да, ваша честь", напряжённым голосом поприветствовал он звонившего. "Сейчас могу я узнать, что случилось?" Видимо, собеседник оставил вопросы без ответа, поскольку нахмурившийся Роберт опустил мегафон почти сразу же. и, обернувшись к так же застывшему брату, с досадой проговорил. «Нас вызывают». «Причину не назвал?» — уточнил, поднимаясь, Джеральд. «Ты ведь его знаешь». «Нет, конечно». Роберт едва уловимо поморщился. Потом посмотрел на меня и, с улыбкой, которой все же не удавалось скрыть возникшее напряжение, сказал. «Вернусь, как только это станет возможным». Надеюсь, соскучиться ты не успеешь. Всего доброго, вежливо откликнулась я, мысленно советую судье Тунгуруму вернуться в родовое гнездо не раньше, чем я буду подлетать к академии.